Часть пятнадцатая Новое разочарование поджидало Вадима Петровича на хуторе Прохладном. Хата, где жила Катя с Красильниковым, стояла с Настеж раскрытыми воротами. Чистый снежок занес все следы и лежал бугорком, источенным капелью на пороге опустевшей хаты. Ни один человек не захотел сказать Вадиму Петровичу, куда уехал Красильников с двумя женщинами. Был здесь такой Красильников, и это не отрицали. Но откуда он, из какого села, кто его знает? Много тут всякого народа прибивалось к батьке Махно. В хате пахло холодной печью, на полу мусор, через разбитое стеклышко нанесло снег, у стены две голые койки. На облупившихся стенах даже тени не осталось от ушедшей Кати. После стольких усилий скрестились пути и... Вот. Опоздал. Вадим Петрович присел на койку из неструганных досок. На этой или на той было у них супружеское ложе. Алексей мужик красивый, нахальный. Поплакала и будет, подотри глаза», — сказал он ей не грубо. «Он умен, чтобы не грубить нежной бароньке», — сказал весело, категорично. И кошечка затихла, подчинилась, покорилась. Стыдливая и опрятно предоставила ему делать с собой все, что ему хочется. Да нужен не разбил, небось, голову об стену. Без страсти, без воли обвелась вокруг такого ствола бледной повеликой. Прильнула горькими цветочками. Вадим Петрович заметался по хате, топча пустые жестянки из-под консервов. Воображение распущенное, блудливое, лжешь. Катя боролась, не далась, осталась верна, чиста. О, трусо пошляк! Честна, верна, светлой памяти твоей, что ли? Ответь лучше, убил бы ты их обоих на этой скрипящей койке. Или так? С порога взглянул бы на них, увидел Катюшины глаза, твой потерянный мир. Простите, сказал бы, я, кажется, здесь лишний. Вот тебе. Вот тебе испытание на боль. Вот оно, наконец, страшное испытание. Терпеть больше не можешь? Нет, можешь, можешь. Катью искать будешь, будешь, будешь!» К каретник, сопровождавший Вадима Петровича, ждал в тачанке. Рощин вышел за ворота, влез в тачанку и поднял воротник шинели, загораживаясь от ветра. Личный кучер Махно, он же телохранитель, приводивший в исполнение на ходу короткие батькины приговоры под кличкой «Великий немой», длинный неразговорчивый мужчина с вытянутой, как в выгнутом зеркале, нижней частью лица, погнал четверку коней так, что едва можно было сидеть, цепляясь за обочие тачанки. Коретник, подскакивая и шлепаясь, говорил фамильярно, «Брось скулить, дурья голова! Батька прикажет, под землей найдем твою женку! Эх, мать честная, есть о чем горевать! Бабы снаружи только размалеваны! Овсяня — одна сырая материя, одна зараза! Плюнь на свою, не уйдет она от него!» Алешка Красильников тревоз ей добра награбил. Первый вроде мародер. Его счастье, что вовремя ушел. Вадим Петрович, прячась до бровей в поднятый воротник, повторял про себя, «Можешь, можешь, это начало, только начало твоих испытаний». Не сбавляя хода, пронеслись по булыжной мостовой гуляй-поле. Около штаба Великий Немой осадил взмокшую четверку. Рощины дожидались и сейчас же позвали к батьке. Махно заседал на Большом военном совете в нетопленной классной комнате, где командиры неудобно разместились на маленьких партах. Анистер Иванович в черно-френче, перетянутом желтыми ремнями, ходил как ягуар перед партами. Лицо у него, у трезвого, было еще более испятое. Руки он держал за спиной, схватясь правой рукой за левую, висящую плетью. Он с минуту выдержал под немигающим взглядом Вадима Петровича. — Поедешь в Екатеринослав, — сказал он въедающимся голосом, — предъявишь в ревкоме мандат. — От моего штаба будешь инспектировать план восстания. Ступай. Рощин коротко козырнул, повернулся и вышел. В коридоре его ждал левка задов. Все в порядке. Мандат у меня. Он обнял Вадима Петровича за плечи и, ведя по коридору, бедром подтолкнул его к одной из дверей. — Шинельшку придется сбросить. Я тебе подарю бикешу. Не отпуская его плеча, он тремя ключами отмыкал дверь. Лично мою, на роскошном меху. С Левой дружить надо. Лева такой, кому Лева друг, у того девятка на руках. Заведя в комнату с тем же прокисшим запахом, как и в культпросвете, продолжая хвастаться собой своими вещами, наваленными повсюду, он обрядил Вадима Петровича в бикешу. Действительно хорошую, лишь несколько попорченную пулевыми дырками в груди и спине. Крехтя от тучности залез под койку. Вытащив оттуда кучу шапок, выбрал одну, смушковую с малиновым верхом, и через комнату бросил ее рощину, уверенный, что тот ее подхватит на лету. И уже, роскошествуя, сорвал со стены кавказскую шашку в серебре. «Была не была, пользуйся, конвойская!» Он и сам стал снаряжаться, на обе руки надел золотые часы-браслеты, опоясался поверх поддевки ремнем с двумя маузерами, прицепил шашку в облупленных ножнах, предварительно приложив палец к лезвию. — Это моя, рабочая. Вбил ноги в высокие резиновые калоши. — Ну, скажем, я не кавалерист, как говорят в Одессе маме. Поверх всего надел нагольный тулуп. — Едем, коть, я тебя сопровождаю. На вокзал их повез тот же великий немой. Про него Левка сказал, так чтобы тому не было слышно. — Редкой силы человек, уголовник. Батька с ним с царской каторги бежал. Ты с ним будь осторожен. Не любит зверь, чтобы на него долго глядели. Его даже я боюсь. Левка самодовольно развалился в тачанке, счастливый, румяный. — Подвезло тебе, Рощин? Нравишься ты мне почему-то. Люблю аристократов. Пришлось мне, вот недавно, пустить в расход трех братьев князей Галицинских. «Ну, прелесть, как вели себе!» Купе вагона, куда Левка велел принести из станционного буфета спирту и закусок, продолжались те же разговоры. Левка снял кожух, распустил пояс. «Непонятно», — говорил он, нарезая толстыми жербейками сала. «Непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал? Одесса же меня на руках носила, деньги, женщины. Надо было иметь мою богатырскую силу, эх, молодость!» Во всех же газетах писали Задов, поэт-юморист. Да ну уж-то не помнишь, интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальная, а папашка, простой бендюжник с пересепи. И сразу я, на вершину славы. Понятно, красив, как бог. Этого живота не было. Смел нахален, роскошный голос, высокий баритон, каскада остроумных куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки. Русский витись. Вся Одесса была обклеена афишами. Эх, разве задавал, чего-нибудь жалко. Все променял шутя. Анархия, вот жизнь. Мчусь в кровавом вихре. Да ты, к не молчи. Поласкивай с Левой, Или все еще сердишься. Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с ними. Но кому я друг, тот мне предан до смерти. «Шибко любит меня, шибко!» У Вадима Петровича голова шла кругом. После утреннего потрясения ему было впору завыть, как псу на пустыре под мутной луной. Неожиданное поручение, короткий и неясный приказ было новым испытанием сил. Он понимал, что за каждый неверный или подозрительный шаг он ответит жизнью. Для этого и приставлен к нему Левка. Что это за военревком, куда нужно явиться для инспектирования? Что это за план восстания? Кого? Против кого?» Левка, конечно, знал. Несколько раз Рощин пытался задавать ему наводящие вопросы. У Левки только бровь лезла кверху. Глаза стекленели, и, будто не расслышав, он продолжал бахвалиться. Ел, чмокал, не вытирая губ, раскраснелся, расстегнул ворот вышитой рубашки. Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому страшному и смешному, поганому человеку. О таких он даже не читал ни в каких романах. Видишь ты, придумал про себя, мчусь в кровавом вихре. Спирт разливался по крови, отпускались клещи, стиснувшие мозг, и на место почти уже автоматического, почти уже недействующего повеления Можешь, можешь, находила уверенное легкомыслие. «Ты все-таки брось со мной дурака валять», — сказал он Левке. «Батька дал мне определенную директиву. Я человек военный, загадок не люблю. Рассказывай, в чем там дело». У Левки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными порами, рука его повисла с бутылкой над стаканом. «Советую тебе меньше спрашивай, меньше интересуйся. Все предусмотрено». «Значит, мне не доверяют». «Тогда какого черта?» «Я никому не доверяю». — Я батьке не доверяю. Ну, давай выпьем. Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, Левка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой прелью, сырым мясом с сахаром. Помотав пышными, насыщенными электрическими волосами, он начал выламывать куриную ногу. — Я бы на твоем месте не принял этого поручения. — Мало что батька приказал. Батька любит дурить. — Засыплешься, котик. Рощин шибко ладонями потер лицо, рассмеялся. — Советуешь уклониться? — Может быть, пойти в уборную, да и выскочить на ходу? — Как друг, значит, советуешь? — А что ж, я сказал, ты делай вывод. — Дешевка, дешевка. Ты как думаешь, я смерти боюсь? А чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползучего гада? Спрячь зубы, вырву, но наливай стакан. Рощин с трудом глубоко вздохнул. — Ты меня знаешь? — Нет, Задов, ты меня не знаешь. — Вот тебя поставить к стенке, вот ты ту, сволочь, завизжишь, как свинья. Левка, приноровившаяся укусить курячую ногу, закрыл рот так, что стукнули зубы. Спотевшее лицо его обвисло. — Покуда замечалась обратная, — проговорил он брюзгливо, — покуда визжали другие. — Интересно, не ты ли меня собираешься грабануть? — Да уж попался бы мне месяца три назад. — Нет, ты не веляй, белый офицер, договаривай до конца. — Не терпится тебе, мясник? — Ну, жду, договаривай. Говорили они торопливо. Оба уже дышали тяжело, подобрав ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг к другу. Свеча, прилепленная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал гаснуть. Тогда Рощин заметил, что багровая Левкина лицо сереет. Он сказал глухо, — А ну выйдем в коридор? — Выходи вперед. — Не пойду. — А ну? — А ты не нукай, я не взнузданный. Синенький огонек остался на кончике фитиля, как Кащеева смерть. Левка, видимо, понимал, что в тесном купе у жилистого небольшого рощина все преимущества, если в темноте они кинутся друг на друга. Но он заревел бычьим голосом. — Встать! Коридор! Дверь в купе дернули. Огонек свечи мигнул и разгорелся. Вошел Чугай. — Здорово, братки! Под усиками рот его усмехался, выпуклые глаза перекатывались с Левки на Рощина. — А я вас ищу по всему поезду! Он сел рядом с Рощином, напротив Левки. Взял пустую бутылку, встряхнул, понюхал, поставил. — А чего не веселые оба? — Характерами не сошлись, — сказал Левка, отворачиваясь от его насмешливого взгляда. — Ты при нем вроде как комиссар? — Не вроде, а поднимаю выше. — А ну, чего спрашиваешь? — Тем более должен понимать, на какую ответственную работу везешь товарища. Характер надо придержать. — Ты, браток, выйди из купе, я с ним без тебя хочу поговорить. Чугай сидел плотно, руки сложены на животе, ляжки широко раздвинуты. При огоньке свечи лицо его казалось розовым, как из фарфора. Детская шапочка с ленточками чудом держалась на затылке. Он спокойно ожидал, когда Левка переживет унижение и подчинится. Засопев надутый, Багровый Левка угрожающе взглянул на Рощина, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакированными голенищами, вышел. Чугай задвинул дверь. — Чего вы с ним не поделили-то? — А, пустяк, — сказал Рощин. — Просто напились. — Так, правильно отвечаешь? — Ну вот что, браток, ты поступил в мое прямое распоряжение... Отвечать должен на каждый мой вопрос. Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул четвертушку бумаги, подписанную батькой Махно, где сбитыми машиночными буквами с грамматическими ошибками без знаков припинания было сказано, что Рощин отчисляется в распоряжении военно-революционного штаба Екатеринославского района. «Убедительно для тебя?» Рощин кивнул. «Вот и отлично». Скажи, что тебя привело в эту компанию?» «Это формальный допрос». «Формальный допрос, угадал». «Не зная человека, довериться нельзя, да еще в таком важном деле. Согласен?» Рощен кивнул. «Кое-какие справки я тебе навел». «Неутешительно. Враг. Матерый враг ты, браток». Рощен вздохнул, откинулся на койке. За черным окном, где отражался огонек свечи, проносилась ночь, темная, как вечность. Ему стало спокойно. Тело мягко покачивалось. За эти трое суток, проведенных почти без сна, начинался третий допрос. И, видимо, последний, окончательный. В конце концов, какую правду он мог рассказать о себе? Сложную, запутанную и мутную повесть о человеке, выгнанном в толчки неизвестными людьми из старого дома, с той улицы, где он родился, из своего царства? Но так ли это? Не сам ли он взял себя за шиворот и швырнул в помойку? Чего он, собственно, испугался? Что он, собственно, возненавидел? Так ли нужен был ему для счастья и старый дом, и старое уютное царство? Не призраки ли они его больного воображения? Вспоминать так ничего разумного не найти в его поступках за этот год, и ничего оправдывающего. Здесь в купе не суд с присяжными заседателями и красноречивым адвокатом, взмахивающим романтической гривой. Здесь глазу на глаз нужно сделать почти невозможное. Рассказать правду. Не о поступках маленького человека, это неважно, в этом разговоре они не в счет, но о своем большом человеке. Здесь ты подсудимый и сам себе судья. И неважен и практический вывод из этого разговора, если уж дошло дело до большого человека. «Ты чего бормочешь про себя, говоришь, слух?» сказал Чугай. «Нет, я не враг. Это слишком просто», — проговорил Рощин, прижимаясь затылком к спинке койки. «У врага цель, злоба, коварство. Вопрос хочу вам задать. Давай. Я вам нужен как военный спец?» Чугай помолчал, разглядывая его лицо с глубокими тенями во впадинах щек. «А ты сам как ответишь?» «Думаю, что нужен». И в особенности не батьке, а вам. — Ты мне лучше тыкай, мне легче разговаривать-то. — Ладно, буду тыкать. Батька сказал, что ты будто по мумилизации попал в добровольческую армию, убежденный анархист и происхождение вроде даже подходящего. Все это вранье. Происхождение самого неподходящего. В доброармию поспел по своей охоте. И ушел по своей охоте. — Стыдно стало? — Нет. — А ты чего мне подсказываешь? Я за соломинку не цепляюсь, давно уж на дне. Если бы верить в возмездие за грехи тяжкие. Нет у меня даже этого утешения. Налитовал, что ли, много? Было, было. Всю жизнь я требовал от себя честности. Моя честность оказалась бесчестием. И все так перевернулось с живота на спину. Из белого стало черным. «Биографию, браток, расскажи для порядка». «Кончил Петербургский университет. Юрист». «Ах, вам нужна происхождение?» «Помещик. Из мелкопоместных». «После смерти матери продал последние крохи. Дом, сад и могила за оградой». «Вышел из полка». «Ну что еще?» «Был, как все малопмальские порядочные люди, либералом». Вадим Петрович брезгливо поморщился. Будущей революции, разумеется, сочувствовал даже во время забастовок. В тринадцатом, что ли, году открыл форточку и крикнул проходящим конным полицейским «Палачи и опричники!». Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная деятельность. Зачем было особенно торопиться, когда и так жилось сладко? На этот раз у чугая дрогнули усики. «Нет уж, ты погоди мною брезговать. Я говорю честно». Я все-таки бокалов с шампанским на банкетах не поднимал за страждущий русский народ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошел с ума. В окопах два с половиной года просидел, не подав рапорта. И шелково белья от вшейни носил. Заслуга. А ты не издевайся. Обойдись без этого. Вадим Петрович сморщил лоб. Глубокими тенями избороздилось его худое лицо. Ты ответь, что для тебя, Родина? Июньский день в детстве, пчелы гудят на липе. и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя. Русское небо над русской землей. Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей? Они выгружались из поездов и шли на линию огня и смерти. Со смертью я договорился, не рассчитывал вернуться с войны. Родина — это был я сам, большой, гордый человек. Оказалось, Родина — это не то, Родина — это другое. Это они. Ответь, что же такое Родина? Что она для тебя? Молчишь. Я знаю, что скажешь. Об этом спрашивают раз в жизни. Спрашивают, когда потеряли. Ах, не квартиру в Петербурге потерял, не адвокатскую карьеру. Потерял в себе большого человека. А маленьким быть не хочу. Стреляй, если хоть в одном моем слове смущен. Серые шинели распорядились по-своему. Что мне оставалось? Возненавидел. Свинцовые обручи набила на мозг. В добра армию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы. Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое «Ура!» И на цыганской тройке за к яру. «Готов, браток, прямо на лопате в печь», — сказал Чугай, и напряженный взгляд его выпуклых глаз повеселел. «Что за оказия разговаривать с интеллигентами? Откуда это у вас такая мозговая путаница? Ведь все-таки русские же люди, умные как будто, значит, буржуазное воспитание. Сам себя потерял. Есть он, нет его, и этого не знает. Ах, Деникинс! Ну-ну, развеселил ты меня. Как же мы теперь с тобой договоримся?» Хочешь работать не за жизнь, а за совесть? Если так ставишь, буду работать. Без охоты? Сказал, буду, значит, буду. Чугай опять взял пустую бутылку, тряхнул. Посмотрел под откидной столик. Взглянул на багажную сетку. Давай уж твоего сукина кота позовем. Он открыл дверь и позвал. Комиссар! Куда спирт спрятал? И значительно подмигнул Рощину. Ты с ним покороче, чуть что его на мушку. Самый у батьки вредный человек. Рощин, Чугай и обрюзгший за ночь Левка вылезли на последние остановки перед мостом. Туман, поднимавшийся из Днепра, застилал Екатеринослав на том берегу. Все трое, помалкивая, поеживались от сырого холода. Поезд, наконец, загромыхал буферами и пополз через мост. Тогда на дощатой платформе появилась женщина, закутанная в шерстяной платок. Видны были только ее быстрые глаза. Прошла мимо стоящих, прошла в другой раз. И когда все медленнее проходила в третий, Чугай сказал не ей, а вообще, «Где пчеку попить?» Она сейчас же остановилась. «Можно провести», — ответила, — «только у нас сахару нет». «Сахар свой?» Тогда она отгребла с лица шерстяной платок. Лицо у нее оказалось до удивления миловидное, юное, с ямочкой на круглой щеке, с маленьким припухлым ртом. — Откуда, товарищи? — Ну оттуда же, оттуда. Будет тебе конспирация. Веди! — сердито ответил Левка. Девушка удивленно подняла брови, но Чугай сказал ей, что они те самые, кого она встречает. Она спрыгнула с платформы и повела их по путям, где стояло много искалеченных составов. Ни одна живая душа не попала сим, когда они то перелезая через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли к товарной теплушке. Девушка постучала. Это я, Маруся, привела. Створы вагона осторожно прираздвинулись, выглянуло худое, суровое, бледное лицо с антрацитовыми глазами. Лезьте скорее, тихо сказал этот человек. Холоду напустите. Все трое, за ними Маруся, влезли в вагон. Человек задвинул створы. Здесь было тепло от раскаленной железной печурки. Огонек, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непроницаемое лицо председателя Венрифкома и две неясные фигуры в глубине. Чугай предъявил мандат. Левко тоже вытащил бумажку. Председатель, присев на корточке у огонька, читал долго. — Добре, — сказал, поднявшись. «Мы вас третью ночь ждем. Седайте». Он покосился на Левке на лакированное голенище. «Не торопится что-то, батька Махно». Левка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. Чугай примостился на чурбане. Рощин отошел к вагонной стенке. «Так вот он каков? Штаб. Большевиков. Голые вагоны, суровые лица по обличию железнодорожных рабочих, молчаливых и настороженных». Председатель говорил ровным голосом. «Мы готовы. Народ горит. Начинать надо вот-вот. Есть сведения, петлюровцы что-то уже пронюхали. Вчера в городе выгрузилась тяжелая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей нет, значит, сведения могут поступать только из гуляй поля». Легко угрожающе. «Но-но! Легче на поворотах». Тотчас две фигуры из темноты придвинулись. Председатель продолжал так же ровно. — У вас все нараспашку, так нельзя, товарищи. В Екатеринославе начались аресты. Пока что хватают беспорядочно, но уже взяли одного нашего товарища. — Мишку Кривомаза, комсомольца! Звонко, слегка по-девичьему, ломая голос, сказала Маруся. Отбросив на плечи платок, она стояла рядом с Вадимом Петровичем. Допрашивал их сам Нарегородцев, начальник Сыскнова. Значит, у них тревога. Мишу Кривомаза, били резины, полбу, глаза вылезли у бедного, быстро сказала Маруся и вдруг схлипнула носом. Отрубили ему два пальца, распароли живот, он ничего не выдал. Левка, поставив шашку между ног, сказал презрительно. Дешевая работа. На регородцев говоришь? Запомним. А кто здесь прокурор? Ну, начальник варты. «Фамилии адреса мы вам скажем», — председатель остановил Марусю. «Давайте организованно, товарищи. Федюк нам сделает доклад о силах противника». Он указал на плотного человека с пустым рукавом засаленной куртки, засунутым за кушак. «О работе Ревкома доклад сделаю я. А Махно предоставлю слово вам». Четвертый вопрос о меньшевиках, анархистах и левых эсерах. Сволочь это чувствует, что пахнет жареным, как чумные готовятся драться за места в Совете. Начинай, Федюк. Твердым голосом Федюк начал издалека, о кровавых планах мировой буржуазии. Председатель сейчас же перебил его. Ты не на митинге, давай голые факты. Голые факты оказались очень серьезны. В Екатеринаславе стояло петлюровцев около двух тысяч штыков и шестнадцать орудий, из них четыре тяжелых. Кроме того, имелись добровольческие дружины из буржуазных элементов и офицеров с большим количеством пулеметов. Да еще Киев готовился подбросить подкрепление. Из второго доклада выяснилось, что Венрифком может рассчитывать на 3,5 тысячи рабочих, которые без колебаний пойдут за большевистской организацией и на приток крестьянской молодежи из окружных сел, где проведена агитация. Но оружия мало. Можно сказать, десятую часть вооружим, а остальные с голыми руками. Видя, как завертелся чугай, как Левка отвалил нижнюю губу, председатель антрацитово блеснув руками, повысил голос. — Мы не настаиваем. Если батько побоится сам идти на город, пускай сидит в голяе поле, только даст нам оружие и огнеприпасы. Левка побагровел, стукнул в пол шашкой. — Не дурите мне голову, товарищ, мы не торгуем оружием. «Батька выметит Петлюровскую солочку как мух, одним мановением!» Тогда сказал Чугай. «Товарищ Лёва, не горячись, помолчи минутку». «Так вот, товарищ, с батькой махну, мы договорились». Батько подчиняется главковерху украинской. Народная армия батьки, теперь пятая дивизия, выступает на Екатеринослав немедленно по приказу. Приказ главковерху у меня в кармане. Давайте согласуем действия. С нами военный спец. Товарищ Рощин, притуляйся поближе. Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в голяе поле. Он увез с собой левку, чтобы рабочие не косились на его толстую морду, на лакированные голенище и высокие калоши. Да и не хотелось оставлять такого дурака вдвоем с Рощиным. К Рощину представили для связи наблюдение Марусю. Военный план ревкома никуда не годился. А Рощин высказал это тогда же со всей прямотой.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 Оттуда, через весь город, тянулся широкий в вакациях и пирамидальных тополях Екатерининский проспект. По обеим сторонам его стояли новые, солидные, с зеркальными окнами здания, банков, гостиниц, почты и телеграфа, городской думы. Проспект круто поднимался к старому городу, раскинутому вокруг Соборной площади. Там же помещались казармы. Вадим Петрович научил Марусю считать шаги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 Окончательную путаницу вносила городская дума, где сидел Паприкаки-младший. Паприкаки-старший, более умный, бежал к Деникину. Дума проводила политику параллельной власти и даже настаивала на учреждении отдельного полка, по-петлюровски «Куреня». Имени покойного городского головы Хаима Соломоновича Гестория.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 В домике всегда была горячо натоплена печь, и уютно пахло особенным кисловатым запахом кизика. Марусина мать входила с толстой вагонной свечой. Марусин отец работал на железной дороге. Трогала ладонью печь, спрашивала тихим голосом, «Тепло ли?» «Тепло, мама. Ужинать будете?» «Как собаки голодные, мама». Вздохнув, она говорила, «Муж с отцом отужинали?» «Идите, поужинайте, молодым всегда есть хочется». Медленно, будто думая о чем-то невыразимо грустном, она шла за перегородку. Брала ухват, приседая от натуги, приговаривая «Христос с тобой, не свались, не развались», вытаскивала из печи большой чугун с борщом. Отец, куря трубочку, неудобно сидел на кровати. И он и мать старались не замечать рощина. Между собой они называли его «секретным». Но если Вадим Петрович просил чего-нибудь, ковш воды, спичек, Марусин отец торопливо срывался с койки, и мать готовно топотала. Рощины Маруся хлебали борщ, подливая из чугуна в облупленные тарелки. Маруся, не переставая, разговаривала. Впечатления дня отражались мельчайшими подробностями прозрачной влаги ее памяти. «Христос, с тобой ешь разборчивее!» — говорила ей мать, стоя у печки. Еда не впрок за разговором. Мама, я за день намолчалась. Маруся изумленными ярко-синими небольшими глазами взглядывала на Рощина. «Вы знаете, я ужасно разговорчивая. За это меня в комсомол не хотели брать. Ну где же конспирация, понимаете, если человек болтлив?» Испытание проходило. Семь суток молчала. После ужина Маруся накидывала теплый платок,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 Появлялась Маруся, румяная от холода. Разматывая платок, говорила, «Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Махно будет здесь через три дня. Завтра вам уже надо представить план. А ночь какая, мамоньки! Тихо, звезд выспала!» Маруся до того была поглощена важными делами, разными впечатлениями, до того простодушно, что, послав себе на полу, без стеснения раздевалась при Вадиме Петровиче. Юбку, кофту, чулки швыряла, как попало. Секунду сидела на кашме, обхватив коленки. «Ой, устала!» И, ткнув кулаком в подушку, укладывалась, натаскивая на голову ватный одеяло. Но сейчас же высовывалось ее лицо с неугасаемым румянцем, с ямочкой, с коротеньким носом. Она бросала голые руки поверх одеяла. «Вот так жарко! Слушайте, вы не спите?» «Нет, Маруся, нет».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 Доказательства-то прямого нет. Днем 26-го по железным плитам моста через Днепр с грохотом пронеслась полусотня конных петлюровцев, наскочила на товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране состава из четырех платформ, бронировавшихся мешками с песком и рассыпались по путям, стреляя в вагоны. Все это торопливо, с опаской. Налет предполагался на штаб ревкому, но петлюровцы побоялись засады в тесноте между составами. Поскорее выскочили в поле и ушли, откуда пришли. На мосту с той стороны они поставили пулеметы, и у каждого проходящего спрашивали документы. Напряжение росло. Из городских районов поступали сведения о повальных обысках. Пригородные крестьяне приходили в этот день уже не поодиночке, а десятками. Налегке в туго подпоясанных кожухах. Ревком формировал из них отдельный полк. Формальности были короткие, и каждого спрашивали, «Зачем пришел?» «А затем пришел, давай оружие». «Зачем тебе оружие?» Совета надо ставить, а то чепуха опять начинается». «Советскую власть признаешь без оговорки?» «Да уж какие там оговорки!» «Ступай во вторую роту». Но с оружием было плохо, покуда в середине дня неожиданно на паровозе с одним вагоном не прикатил чугай, привез 300 австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило положение. И, наконец, поздно вечером загремело, застучало в степи. Начала подходить долгожданная армия батьки Махно. Первая появилась в поселке Конная Сотня, гвардия имени Кропоткина, дюжи батьки батькину сынки, рост в рост. Они сейчас же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу, и пошли властно стучать по хатам. За ними въехало до 200 телег и тачанок с пехотой. И позже всех около школы остановилась большая, по видимости архиерейская, дорожная карета, четвернюю в ряд, с великим немым на козлах. Из нее важно вышел Махно с Левкой и каретником. Батька немедленно потребовал к себе на совещание штаб Ревкома. К тому времени около Ревкомовского вагона Собралось уже немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю. «Мирон Иванович, ты поди сам взгляни, какие это советские войска, ж бандиты!» «Вот послушай-ка тетку Габку, она тебе скажет, что они с ней сделали!» Тетка Габка заливалась слезами. «Мирон Иванович, про жидки мои ты знаешь! Шесть камней, в хату два хлопца, давай молока, давай сало, ну такие великаны голодные!» — Веди на двор, показывай, где кабан, где птица. Все слизнули, чтобы на попе нарвало проклятым. Председателю пришлось суровым голосом растолковывать, что, коль скоро дело сделано, Махну с войском позвали. Пятится поздно, и теперь одна задача — штурмом взять город и передать власть советам. И вдруг прикрикнул на тетку Габку. — Двух кабанов мало тебе? Стадо кабанов тебе подарим. Перестань народ смущать. На заседании Махно вел себя странно, нахально и трусливо. Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми силами, и пригрозил, в противном случае армия сама повернет коней обратно. Он повторял, что у советской власти нет еще другой такой боевой единицы, и эту единицу надо беречь, а не разбазаривать в непродуманных выступлениях. Он грыз ногти и, нет-нет, да запускал руку под куртку и почесывался. Выяснилось, что он больше всего на свете боится 16 орудию Петлюровца. Тогда Чугай сказал ему, «Хорошо. Если у тебя свербит от этих пушек, нынче ночью я съезжу в город, поговорю с командиром артиллерии». «То есть как поговоришь?» «А уж это мое дело, как. Врешь?» «Нет, не вру. Кто у них командир артиллерии?» «Мартыненко». «Наш, Балтиец. Комендор с броненосца Гангут». — Мой земляк, а может, свояк, а может, кум. — Он по нас стрелять не станет. Вряж — Вряжь, — повторил Махнов, цепляясь ногтями ему в рукав. И, видимо, поверил, и вдруг успокоился и приосанился. — Рассказывайте, какой у вас план наступления? Оревком представил ему такой план. Отряд рабочих, вооруженных гранатами, ночью переправляется на ту сторону. Люди поодиночке сходятся близ железнодорожного моста. На рассвете атакуют пулеметчиков у предмостного укрепления, захватывают пулеметы и держат под обстрелом улицы, выходящие к мосту. Когда раздадутся взрывы гранат, бронепоезд из четырех платформ с вооруженными рабочими и частью только что сформированного крестьянского полка двинется через мост и атакует городской вокзал. В то же время штаб оповещает по одному ему известным адресам и телефонам районные большевистские комитеты, и те поднимают восстание в городе, сбору вокзала, где будет роздано оружие, привезенное на бронепоезде. Туда же, к тому времени, перенесет свои операции штаб. Конница Махно врывается в город по пешеходному мосту. «Пехота двумя колоннами переправляется через Днепр выше и ниже моста и соединяется в указанных местах на Екатерининском проспекте. Оттуда ведет наступление вверх для захвата городских учреждений и казарм. Успех восстания зависит от быстроты и неожиданности нападения, поэтому штурм нужно назначить сегодня ночью». «Люди приустали в походе, кони побились, надо ковать», — сказал Махно. Председатель Левкома ответил ему на это. «Люди отдохнут, когда заберем город, а коней перековываю уж на советские подковы». Чугай сказал, «Ты что, батька, расположился табором на виду у всего города отдыхать? Попуть чуть тебя завтра из шестидюймовых. Коротко говори, или нынче в ночь, или уходи». Днепр в эту ночь стал, но лед был ненадежный. Рабочие всю ночь таскали на берег доски для переправы, приволакивали половинки ворот, целые плетни. Работали наравне все члены ривкома вместе с председателем. Одни батькины сынки, роскошно увешанные оружием, похаживали по берегу, боясь вспотеть, и подмигивали друг другу на редкие городские огни на той стороне. Велико и богат был Екатеринослав. Часа за два до рассвета 24 человека вышли на лед. Их вел Рощин. Все было заранее объяснено. Лед потрескивал в спайках между льдинами. Местами приходилось бросать доски, которые несли в руках. Один только раз блеснуло на берегу близ черной и смутной громады решетчатого моста. Раскатился одинокий выстрел. Все прилегли. И отсюда уже поползли, насколько возможно, отделяясь друг от друга. Рощин вылез на берег там, где он и наметил, около полузатопленной баржи. Отсюда в гору шла глухая уличка. Он поднялся по ней и свернул к задней стороне как раз того двора, торгового склада, теперь опустевшего, где был назначен сбор. Огни вокзала посылали сюда неясный свет. Весь город крепко спал. Рощин некоторое время ходил вдоль забора легкими шагами, повторяя одну и ту же фразу. «Ишь ты, падишь ты! Что ж говоришь ты?» Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без усилия перебросить через него свое невесомое тело. Поодиночке, как тени, стали появляться товарищи. Всем он велел прыгать на двор и идти к воротам. И опять ходил легким шагом. Из двадцати четырех человек собралось двадцать три. Один или заблудился, или был взят разъездами. Рощин подпрыгнул, подтянулся на руках, зацарапал носками сапог под доском и, не так легко, как думалось, перекинулся на ту сторону и спрыгнул в битые кирпичи. Рабочие стояли у ворот, молча глядя на подходившего Рощина. Некоторые сидели на земле, опустив лица в поднятые коленки. До рассвета оставалось недолго. Решающими и самыми томительными были эти последние минуты ожидания, в особенности у людей, впервые идущих в бой. Рощин смутно различал стиснутые волевым напряжением рты, сухой блеск немигающих глаз. Это были честные ребята, доверчивые, и просто думающие, тяжелорукие русские люди. По своей воле пошли черт знает на какое опасное дело. За всемирную, как говорила Маруся в белой комнатушке, озаренной свечой. К нему подступили чувства, Налегающего восторга и опять та же легкость. Волнением стиснуло горло. Все это было не похоже ни на что, все небывалое. «Товарищи», — сказал он, нахмуриваясь, — «если мы спокойно сделаем это дело, будет удача и дальше. От нас сейчас зависит успех всего восстания». Те, кто сидел на земле, поднялись, подошли. «Еще раз повторяю, хитрости тут большой нет. Главное — быстрота и спокойствие». Этого враг боится больше всего. Не оружия, а самого человека. Вот если у тебя...» Он взглянул снизу вверх на юношу с оголенной сильной шеей. «Если у тебя, товарищ...» Ему неудержимо захотелось, и он положил руку ему на плечо, коснулся его теплой шеи. «Если у тебя под сердцем холодок...» «Так ведь у врага тоже под сердцем холодок...» «Значит, кто прямее, тот и взял...» Юноша мотнул головой и засмеялся. — А ведь и верно ты говоришь, кто кого надует. Они дураки, а мы умны. Мы-то знаем, за что. Он вдруг освободил надувшуюся шею, красивый рот его исказился. — Мы-то знаем, за что помирать. Другой, протискиваясь, спросил. — Ты вот скажи, я кинул гранаты. Что я дальше буду, без оружия-то? Кто-то сиплым шепотом ответил ему. — А руки у тебя на что, дурило? — — Товарищи, еще раз повторяю вам всю операцию, — сказал Рощин. — Мы разделимся на две группы. Рассказывая, он поглядывал, когда же, наконец, в непроглядной тьме за Днепром забрежут утренняя заря. Плотные тучи скрывали ее. Дальше томить людей было неблагоразумно. — Пора, — он осунул кушак. — Разделяйся, отворяй ворота. Осторожно отворили ворота. Вышли по одному и, крадучись, дошли до того места, где кончался забор. Отсюда хорошо был виден мост на перене замерзшей реки. Перед ним неясно различался бугор предмостного окопа с пулеметами и, видимо, спящей командой. Второй такой же окоп находился по другую сторону полотна. Бери гранаты. Побежали. Побежали разом все 23 человека, молча из всей силы, как бегут в лапту. Половину людей прямо на окоп, другие 13 человек, сворачивая направо к полотну. Рощин старался не отстать. Он видел, как длинные тени в подпоесанных куртках высоко перепрыгивают через железнодорожную насыпь. Он свернул туда, за ними. Он понял, что произошла ошибка, они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тревогу. За спиной его раздался взрыв. Дико закричали голоса «Еще, еще, еще рвались гранаты!» Первый окоп взят. Не оборачиваясь, захватывая разъянутым ртом режущий воздух, он карабкался на насыпь. Тринадцать человек впереди него неслись огромными прыжками. Они подбегали. Навстречу им забилось бешеной бабочки пламя пулемета, будто ветер пронесся над головой рощина. «Господи, сделай чудо! Это бывает!» — подумал он. «Иначе только погибнуть!» Он видел, как тот, высокий парень с голой шеей, не пригибаясь, бросил гранату. И все тринадцать, живые, свалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, хрипящие тела. Один, бородатый, в погонах, вытираясь, приподнялся, и шашкой остервенело колол тех, кто хватался за него. Рощин выстрелил. Бородатый осел, уронил голову. И сейчас же оттуда полез другой, в офицерской шинели, легаясь и вскрикивая. Рощин схватил его, офицер, вырвав руки, вцепился ему в шею «Сволочь! Сволочь!» и вдруг разжал пальцы. «Рощин?» Черт его знает, кто это был. Кажется, из штаба Эверта. Не отвечая, Рощин ударил его револьвером в висок. И этот окоп был взят. Рабочие поворачивали пулеметы. За Днепром выл паровоз. И по мосту грохоча пополз бронепоезд на штурм вокзала. Солнце давно поднялось и жгло, и не грело. Бронепоезд опять черно дымя пошел через мост, перевозя к захваченному вокзалу людей и оружие. Ребята криками проводили его из окопов. Дела шли хорошо. Махновская пехота давно уже переправилась по льду, как мураши. Полезла на крутой берег, сбила полицейские заставы и рассыпалась по улицам. Не ослабевая, грохотали выстрелы. То издалека, то вот-вот близко. Сашко! Ступай на вокзал, найди главнокомандующего и скажи, что мы здесь сидим с пяти утра. Зазябли и не ели. Пускай нас сменят», — сказал Рощин парню с голой шеей. Безусое, лишь опушенное кудрявыми волосиками, мужественное и ребячье лицо его было в кровавых царапинах. Так его Давича обработал дюжий пулеметчик, прощаясь с жизнью. Сашко прозяп в легкой куртке и резво побежал по открытому месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: Пропадешь, дура! Сашко, папирос принеси! Он скоро вернулся, присел на корточки перед окопом, кинул товарищем пачку папирос и рощину передал записку со свежесмазанным штампом. Ожидайте, пришлю. Махно. Вам поклон от Маруси, сказал он рощину. Вадим Петрович от неожиданности разинул рот, с минуту глядела на присевшего Сашко. — Твой черочен, хорошая девочка. Повезло тебе, слышь. — Ты где видел ее? — На вокзале шурует. Без нее бы я к Махне и не пробился. — Что делается, ребята? Народу! Не поспевают оружие раздавать. Наш Екатеринослав! Штаб Махно расположился на вокзале. Батька сидел в зале первого-шестого класса за буфетной стойкой с искусственными пальмами. С нее смахнули только на пол всякую стеклянную ерунду и писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто получал их, опрометью кидался прочь. Не переставая, вбегали возбужденные люди, требуя патронов, подкреплений, походных кухонь, папирос, хлеба, санитаров. Иной командир, разъяренный тем, что уже вплотную подобрался к торгово-промышленному банку, осталось два шага до двери. За недостатком огнеприпасов залег, кусая от досады землю. Подходил к батьке и, захватив висящую пояс и гранаты, для устрашения с грохотом бросал их на стойку. — Да что тут, Богу молишься, в душу, в веру, в мать, гони патроны! Батька отдавал приказы только тем, кто их требовал. Устрашающе шевеляя челюстями, он делал вид, что распоряжается. На самом деле в голове его была невообразимая путаница. Продирая бумагу, он ставил крестики на карте города, там, где наступали или отступали части войск. В этом чертовом городе негде было развернуться. Всюду теснота, враг сверху, сбоку, сзади. Таращась на карту, батько не видел ни этих улиц, ни этих домов. Он терял всякую ориентировку. Игра шла вслепую. Недаром он всегда называл города вредной вещью, всем заразом заразой. Кроме того, тревожила его неопределенность Мартыненко. Чугай подтвердил, что Мартыненко стрелять по своим не хочет. Виделся ли Чугай с ним этой ночью, или они сговорились раньше? Действительно, в артиллерийском парке было все спокойно. Половина орудийной прислуги разбежалась, и сам Мартыненко, должно быть, от щекотливости, напился в древесги пьян. Из его парка только две полевые пушки стояли у вокзала, брошенные петлюровцами. Махно обрадовался. Пушек он никогда не захватывал. Приказал выкатить их на проспект и сам дернул, за спусковой шнур. Лицо его морщинисто засмеялось, когда пушка рявкнула, люди даже присели, и снаряд завыл над высокими тополями. Штаб Ревкома помещался на привокзальной площади. Там горели костры, и около них кучками стояли рабочие, прибывающие из всех районов. Члены Ревкома знали почти каждого в лицо и откуда он. Выкрикивали товарищи по заводам и мастерским, металлистов, мукомолов, кожевников, текстильщиков. Рабочие отходили от костров и строились человек по 50. Если среди них находился подходящий, его назначали командиром или команду принимал кто-нибудь из членов Ревкома. Раздавали винтовки, тут же показывая незнающим, как с ними обращаться. Отряду давалась боевая задача. Командир поднимал винтовку, потрясал ею «Вперед, товарищи!». Рабочие тоже поднимали эту дорогую вещь, наконец-то Попавшую им в руки За власть советов отряды уходили в сторону Екатерининского проспекта. В бой. Рощин протискался к главнокомандующему и подробно рапортовал о занятии предмостных укреплений о потерях в личном составе. Четверо раненых, один, задавленный на смерть. Махну, кусая карандаш, глядел на коричневое, осунувшееся лицо рощина с твердым до дерзости и почти безумным взглядом. «Хорошо, будешь награжден серебряными часами», — сказал он, и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту города. «Гляди сюда!» И повел карандашом линию по крестикам. «Наступление задерживается. Мы доскочили вон куда — улица, кривой переулок, бульвар. И дальше — вон куда кресты загибают». «Я хочу знать причину, почему топчемся, как в дерьме!» — крикнул он резким птичьим голосом. «Ступай и выясни!» На клочке бумаги он нацарапал несколько слов, и каретник из-под его локтя, дыхнув на печать, стукнул по подписи. «Можешь расстреливать трусов, даю тебе право!» Рощин вышел на площадь, где продолжали строиться неровными рядами рабочие отряды, раздавались крики команды и крики «Ура!». От дыма костров, на которых уж кое-где пристроили варить в котлах кашу, у него закружилась голова, и в памяти проплыла. Знакомый чугун со щами, который Маруся, вскочив из-за стола, подхватывала из рук матери, и Марусины зубы, кусающие ломоть душистого хлеба. Ну, ладно. За Рощином шли с винтовками Сашко и еще двое из команды. Один рябой, веселый, плотный, как казанок, по фамилии Чиш. Другой все время усмехающийся красивый юноша с жестоким лицом и подбитым глазом, прикрытым низко надвинутым козырьком черного картузика. Водопроводчик. Называл он себя Роберт. По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хороняясь за выступами домов от подъезда к подъезду. Пули так и пели. Бульвар был пуст, но повсюду за окнами, заваленными тюфиками, появлялись и прятались любопытствующие лица. В подъезде ювелирного магазина сидел человек в тулупе. Маленькое, высосанное нуждою лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе с седой бородой к старому еврейскому небу, вопрошая «Что же это, Господи?» «Ты что тут делаешь?» — спросил Чиш. «Что я делаю?» — скорбно ответил человек. «Жду, когда меня убьют!» «Иди домой!» «Зачем я пойду домой?» «Господин Паприкаки скажет, что дороже, твоя паршивая жизнь или мой магазин?» «Так лучше я умру около магазина!» Не успели они отойти, сторож высунул бороду из-за дверного выступа. «Молодые люди, там дальше убивают!» Когда дошли до угла, над головами по штукатурке резанула очередь пулемета. Нагнувшись, побежали в боковую улицу и прижались в углублении ворот. Тяжело дыша увидели и сосчитали, на перекрестке, на мостовой, Семь лежащих трупов и отброшенные винтовки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. Роберт, усмехаясь и раздельно, со злобой, произнося слова, сказал, «Режут с чердака гостиница «Астория». Предлагаю ликвидировать эту точку». Предложение показалось дельным. Гостиница «Астория», где два месяца жил Рощин, находилась на той стороне бульвара. Подойти к ней можно было только под огнем. Рощин раскинутыми руками прижал товарищей к воротам. Только по одному. С интервалами. Быстро. Риска никакого. Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрестка и прилег за труп. С чердака Астории стукнуло два раза. Вскочив, он кинулся зигзагами, как заяц к тополям на середину бульвара. С чердака, с опозданием, торопливо застучало, но он был уже в мертвом пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, вытер ею лицо, забрал воздуху, крикнул «Сашко, беги ты!». В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными гранатами. Тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Роберт оттолкнул солидного швейцара, завопившего было «Ромка, куда ты, стервец? и кинулся с поднятой гранатой. В вестибюле было полно постояльцев, спустившихся со всех этажей при виде романтически настроенного юноши с гранатой и за ним еще троих вооруженных, публика молча начала удирать вверх по лестнице. Запыхавшиеся приплющивались к перилам. Рощин, поднимаясь, узнавал многих. И его узнали. Если бы можно было убить взглядом, он бы сто раз упал мертвым. Один только благодушный помещик, тот, на чьей шее висели три незамужние дочери, выйдя с запозданием из своего номера, где он в это время обедал в сухомятку, Едва не заключил Рощина в объятии, обдав запахом Мадеры. «Голубчик, Вадим Петрович, так это вы! Там мои то девки трещат, будто какие-то большевики ворвались!» Но слова замерли у него, когда он увидел огромного Сашко с кровавыми царапинами на щеках и прикрытый козырьком глаз водопроводчика и веселого, розового, но мало расположенного к классовому снисхождению чижа. Водопроводчик знал в гостинице все ходы и выходы. Когда взбежали на третий этаж, он повел на черную лестницу и оттуда на чердак. Железная дверь туда была приотворена. «Здесь они», — прошептал он и, распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто ждал этого всю жизнь. Когда Рощин, нагибаясь в полутьме под балками, добежал до слухового окна, Роберт все колол штыком какого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемета. «Я говорил, от сам хозяин!» Когда спускались с чердака, мальчик вдруг сплоховал. У него так задрожали губы, сел на ступени и закрыл лицо картузиком. Сашко, приняв у него винтовку, сказал грубо, «Ждать нам тебя!» И Чиж сказал ему, «Эх ты, а еще Роберт!» Он вскочил, вырвал у Сашко свою винтовку и побежал вниз, прыгая через ступени. Его и Чижа, Вадим Петрович оставил стеречь гостиницу. Сашко послал в штаб с запиской, чтобы в Асторию выслали наряд, и один вернулся на бульвар. День был уже на исходе. Рабочие отряды заняли почту и телеграф, городскую думу и казначейство. Все эти места Рощин обошел и отовсюду послал в штаб связистов. По всем признакам бой затягивался. Махновская пехота, исчерпав первый отчаянный порыв, начала скучать в городских условиях. Будь драка в степи, давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш, да, собравшись в круг, глядели бы, как заедлые плясуны чешут гопака в добрых сапожках, содранных с убитых. Петлюровцы в свой черед оправились от растерянности, отступив до середины проспекта окопались, и уже начали кое-где переходить в контратаки. Только в сумерке Рощин вернулся на вокзал. Но Махно там не было. Свой штаб он перенес в гостиницу «Астория». Рощин пошел в «Асторию». Со вчерашнего дня не ел, выпил только кружку воды. Ноги от усталости подвертывались в щиколотках. Бекеша висела на плечах, как свинцовая. В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемета и по тротуару похаживали, звеня шпорами, батькины-гвардейцы, с длинными, по польской моде, волосами, набитыми на лоб. Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полушубка напялил харьковую шубу, другой обмотал шею с собольей шалью. Гвардейцы потребовали у Рощина документы, но оба оказались неграмотными и пригрозили шлепнуть его тут же на тротуаре, если он будет настаивать и ломиться в дверь. «Идите вы к такой-секой матери со своим батькой!» — вяло сказал им Рощин и опять пошел на вокзал. Там, в полутемном разоренном буфете, куда сквозь высокие окна падали отблески костров, он лег на дубовый диван и сейчас же заснул. Какие бы там ни раздавались крики, паровозные свистки и выстрелы. Но сквозь тяжелую усталость плыли и плыли беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно. Не совсем, пожалуй. Зачем ударил того в висок? Ведь человек сдался. Чтобы концы, что ли, в воду? Да, да, да. И увиделась. Карта на столе, стаканчики глинтвейна и тут же убитый капитан Веденяпин, карьеристик, с кариозными зубами и мокрым ртом, как куриная гуска, сложенным будто для поцелуя в эфедрон командующему армией, генералу Эверту, сидящему за преферансом. Ну и черт с ним, правильно ударил. Сон и тревожные удары сердца боролись. Рощин открыл глаза и глядел на спокойное, прелестное лицо, озаренное красноватым светом из окна. Вздохнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба. — На, поешь, — сказала она. В эту ночь Чугай и председатель Ревкома пробрались в артиллерийский парк, где на охране остались только свои люди. Разбудили Мартыненко, и Чугай сказал ему так. «Пришли по твою черную совесть, товарищ. Хуже, как ты, поступаешь некуда. Либо ты определенно качайся к петлюре, но живым мы тебя не отпустим. Либо впрягай орудие. — А что ж, можно. Утречком приведу к вам пушки. — Не утречком. Давай сейчас. — Эх, проспишь ты, царствие небесное, Мартыненко. — Да я что ж, сейчас так сейчас. На следующий день все окна в Екатеринославе задребезжали от пушечной стрельбы. На проспекте полетели в воздух булыжники, ветви тополей, куски бульварных киосков. Увлекаемые этой суровой музыкой рабочие отряды, крестьянский полк и махновская пехота кинулись на петлюровцев и оттеснили их до полугоры. Тогда представители различных партийных и беспартийных организаций а также по прикаким младшей, неся на тросточках белые флаги, с великими опасностями добрались до ревкома и предложили посредничество для скорейшего достижения перемирия и прекращения гражданской войны. Мирон Иванович, сидя, сутулый в пальтишке с оторванными пуговицами и в засаленной кепке, у стола в вестибюле Астории и без малейшего выделения слюнных желез, жуя черствый хлеб, сказал делегатам. «Нам самим неинтересно разрушать город. Предлагаем ультиматум. К трем часам по полудни все петлюровские части складывают оружие, контрреволюционные дружинники прекращают стрельбу с чердаков. В противном случае в три часа одну минуту наша артиллерия открывает огонь по городу в шахматном порядке». Председатель говорил медленно, жевал еще медленнее. Лицо его было темное от копоти. Делегаты упали духом. Долго шепотом совещались и захотели спорить. Но в это время на мраморной лестнице в вестибюль с шумом спустились пёстрые, разнообразно одетые люди. Впереди шли двое, держа в руках, в обнимку, пулемёт Льюиса. За ними дюжина нахальных парней, обвешанных оружием. И в середине длинноволосый человечек с окаянными глазами. Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспешили на бульвар, на свежий воздух под летящие пули. Петлюровское командование отклонило ультиматум. В три часа одну минуту батько Махно бесновался и стучал револьвером по столу, за которым заседал Реввоенсовет, требуя раскатать город без пощады в шахматном порядке. Членам Реввоенсовета, местным рабочим, родившимся здесь, жалко было города. Все же слабости обнаруживать было нельзя. Решили попугать буржуев. С запозданием 14 пушек Мартыненко рявкнули. Кое-где из стен больших домов, поднимавшихся уступами, брызнули осколки кирпича и штукатурки. Представители комитетов забегали как мыши от петлюровцев рев совет. Атаки рабочих отрядов не прекращались. Петлюровцы стали отступать в конец бульвара, на самую гору. В ночь на четвертые сутки восстания ревком объявил в городе советскую власть. Всю ночь ревком формировал правительство. Как тогда в вагоне предполагал Мирон Иванович, анархисты и левые эсеры заключили блок с батькой Махно. На его плечах ворвались на заседание и бешено дрались теперь за каждое место. Эссеры подобрались почему-то все небольшого роста, но крепенькие, выспавшиеся, и переспорить их было очень трудно. Каждый из них, вскакивая со свежей улыбкой, первым делом обращался к батьке. Он-то, Махно, истинный представитель народной стихии. Он-то сказочный вождь и великий стратег. Всяочищающий огонь и железная метла. А что за красота его хлопцы, беззаветные удальцы? Батька, сжав бледные губы, слушала, только кивала с лицом. А неукротимый ССР поднимал голос так, чтобы слышали его за раскрывающимися дверями в коридоре, где толпились махновцы и разная публика, черт возьми, знает как просочившаяся в гостиницу. Товарищи большевики, о чем нам спорить? Вы за советы, и мы за советы. Расхождение наше чисто тактическое. Мы получаем в наследство... Буржуазный аппарат городского хозяйства. Вы хотите сделать его советским в один день. А мы знаем, что с коммунистами городской аппарат работать не станет. Саботаж обеспечен. Гарантированы голод и разруха. А с нами работать они хотят. Есть постановление Государственной Думы. Вот почему мы деремся за кандидатуру комиссара продовольствия товарища Волина. Предлагаю закрыть прения и голосовать. Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, выкинули неожиданно такое, что даже батько завертел цеплячьей шеи. Их представитель, студент в красной как маг Феске, выставил кандидатуру в комиссары финансов по прикаке младшего. «Мы его будем отстаивать всеми имеющимися у нас средствами. По прикаке младший, наш единомышленник!» «Анархист кабинетного типа, знаток финансов, и в наших руках будет послушным и полезным орудием восставшего свободного народа. Предлагаю прений не открывать и голосовать простым поднятием рук». Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены, на одном стуле. Маруся возмущалась, негодующе сжимала руки, вскакивала, чтобы крикнуть надломленной высоко «Это позор!» или «А где вы были, когда мы дрались?» Я опять садилась с пылающими щеками. У нее был только совещательный голос. За эти дни она похудела и обветрила. В расстегнутой бараньей куртке ей было жарко, волосы у нее распустились. В паузах между речами она торопливо рассказывала Рощину про свои похождения. Сначала работала в комиссии по снабжению отрядов хлебом и кипятком. Была переброшена в санитарный отряд и, наконец, назначена связистом. Носилась по всему городу. Ее обстреливали сто раз. Она показывала рощину подол юбки с дырками. «Не будь я проворная, мне бы каюк!» Кричат «Маруська! Я завертелась, а тут бомба на этом месте, где я минуточку была, как-то тарарахнет, а я затопаль. «Ну так напугалась, до сих пор коленки трясутся!» Жизнерадостности у Маруси хватило бы еще на десяток восстаний. Во время ее болтовни в дверях появилось исцарапанное лицо Сашко. Он едва продрался сюда и поманил Марусю пальцем. Она подбежала, и он что-то ей зашептал. Маруся всплеснула руками. Чугай гудел, отводя кандидатуры. «Товарищи, мы не спорить собрались. Мы тут не доказывать собрались. Мы собрались повелевать. А повелевает тот, у кого сила». Маруся едва могла дождаться. Подбежав к столу, сообщила. «В городе идет повальный грабеж». «Вот послушайте, товарищи, их сюда пускать не хотят, им руки вывернули!» Тогда за дверью начался шум, возня, надрывающиеся голоса, и в комнату ввалились сашко и несколько рабочих с винтовками. В раз они заговорили, «Это что ж такое? Тут у вас полицию поставили! Пойдите лучше взгляните, весь бульвар оцеплен, батькины хлопцы магазины разбивают, вазами вывозят!» У Махно обтянулись губы, точно он собрался укусить. Вылез из-за стола и пошел. Махновские хлопцы в коридоре и вестибюле расступились, видя, что батько кажет желтые, как у старой собаки зубы. Идти ему далеко не пришлось. На противоположной стороне проспекта у окон большого магазина суетились какие-то тени. Едва он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Левка. «Чем дело? Из-за чего хай?» — спросил Левка и пошатнулся. Махно крикнул. «Где ты был, мерзавец?» — Где я был? — Шашку тупел! Тридцать шесть одной этой рукой. — Тридцать шесть! — Ты мне порядок в городе подай! — завизжал Махно, сильно толкнул Левку в грудь и побежал через бульвар к магазину. За ним левкой и несколько гвардейцев. Но там уже догадались, что надо утекать. Тени у окон исчезли, и только несколько человек, тяжело топая, вдалеке убегали с узлами. Гвардейцы вытащили всю же из магазина одного зазевавшегося батькина хлопца с большими усами. Он плаксиво затянул, что пришел сюда только подивиться, как проклятые буржуи пили громадянскую кровь. Махно весь трясся, глядя на него. И когда со стороны гостиницы подбежали еще любопытствующие, выкинул руку в лицо ему. — Это известный агент контрреволюции! Не будешь ты больше творить черное дело! Руба его и только! Усатый хловец завопил Не надо! Левка вытянул шашку, крякнул и наотмашь с выдохом ударил его по шее. Тридцать седьмой, хвасливо сказал, отступая. Махно стал бешено бить ногой, дергающееся тело в растекающейся по тротуару кровавые лужи. Так будет поступлено со всяким. В акханалия грабежей кончено, кончено и он круто повернулся к шарахнувшейся от него публике. «Можете идти спокойно по домам!» Маруся неожиданно заснула на стуле, привалившись к плечу Рощина. Растрепанная голова ее понемногу склонялась к нему на грудь. Был уже седьмой час утра. Старый хмурый лакей, сменивший по случаю установления советской власти свой фраг на домашнюю поношенную куртку с бранденбурами, Принес чай и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сформировано, но оставалось еще много неотложных вопросов. Так еще с вечера был подан запрос железнодорожниками, кто будет им платить жалования и в каком размере. Махно, поддерживаемый анархистами, предложил такую формулировку. Пусть железнодорожники сами назначат цены на билеты, сами собирают деньги и сами же себе платят жалования». Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной до сизого тумана, вдруг задребезжали стекла в окнах. Донесся глухой взрыв. Мартыненко, спавший на диване, замычал. Стекла опять задребезжали. Мартыненко проснулся. «Что бы их черти взяли? Чего балуют?» И стал нахлобучивать папаху на обритый череп. Долетел третий тяжелый удар. Чугай Мирон Иванович, опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь ворвались Левка и кавалерист, мотающий, как медведь, головой без шапки. — Пропали! — проговорил кавалерист и помахал рукой над ухом. — Пропал весь эскадрон! — Под девкой! кричал Левка, тряся щеками. — Все разговариваешь, батько? — Полковник Самакиш подходит с шестью куренями, бьет по вокзалу из тяжелых! Злорадно открыто, не прячусь уже за матрацей, за всех окон глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит Махновская армия. Мчались садники, хлеща ногайками направо и налево. Ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, шелковое одеяло. Кони, тяжело обремененные узлами в засидельных тороках, спотыкались на обледенелой мостовой. И кони, всадник и добычи катились к черту под копыта. Ага! кричали за окнами еще один. Скакали груженные награбленным добром телеги. Разметывая все на пути, мчались четверни сточанками, так что искры сыпались из подкованных колес. Бежали пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги. Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту, к нагорной части города потому что полковник Самакиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал. Батька Махно, выбежав тогда из ревкома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, которую Левка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, отстыдали, не то для того, чтобы его не узнали, и ушел из проклятого города в неизвестном направлении. Бегущая без единого выстрела батькина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру, на явную гибель. Берег здесь был крут. Ломая кусты и заборы, перевертываясь вместе с телегами, махновцы скатились на лед. Но лед был тонок, стал гнуться, затрещал, и люди, лошади и телеги забарахтались в черной воде среди льдин. Лишь небольшая часть Махновской армии, жалкие остатки, добралась до левого берега. В эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились сходить домой, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем оставались только патрульные отряды до да бойцы крестьянского полка, которым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлюровских куреней полковника Самокиша.